Память. Глава 23. Марине позвонили из клиники в 2:00 ночи. Она с Просоньей не поняла, о чём говорят. В трубке звучал радостный голос подруги. Маринка, приезжай срочно, Руслан всё вспомнил. Марина Григорьевна Котова вскочила с кровати, заметалась из одного угла в другой, хватаясь за голову. Она так долго ждала этого. Сейчас всё прояснится. Кто же всё-таки серийный убийца? Марина набросила серое пальто с чернобуркой, быстро выскочила из квартиры, ничего не сказав бабушке. Она и так последнее время долго не может уснуть. Обрубки ног не дают, начинают ныть на погоду. Веролинична была очень терпеливым человеком, никогда не жаловалась, но внучка всё видит. Постоянно приходит, как к маленькому ребёнку прислушивается, дышит или нет. Откуда такая материнская забота? Пора бы уже семью завести. Но я всё некогда. Вот и сейчас куда-то побежала. Вера Елинична слышала всё, что в доме происходит. Цепкий взгляд следователя со стажем ничего не упускал. Наверное, опять что-то случилось её подопечным. Когда уже его прикроют, можно будет внучке уйти в отпуск, вздохала Верой Линешна Котова, пододвигая к себе коляску. Она умело ей управляла: одной рукой придерживала возле себя, другой опиралась на спинку кровати и легко пересаживалась. Многие удивлялись. Она подкатила коляску к окну, посмотрела. Воронок не приехал. Значит, Никсан Санычу. А жаль. Хороший мужик. Вышла бы за него и горя не знала. А там глядишь, и первая леди стала. Вера Алинишна любила смотреть в окно ночью. Она вспоминала другой Ленинград, когда фонари на улице не зажигали, чтобы бомбардировщики не заметили город ночью. Да и позже, когда город восстанавливали, не всегда были яркими огни, как сейчас. Далеке виднелся Финский залив. Его хорошо заметно зимой. Промёрзший воздух играл роль увеличительного стекла. Небо казалось огненным от фонарей. Днём и ночью продолжались работы: строили новый район, черпали песок с дна, чтобы промёрз, просох, а затем его нужно было утрамбовывать. Васильевский остров увеличивался. Необходимы были дополнительные площади для строительства. Насыпали намытый песок на берег. Вера Ильинишна хорошо помнит. В 70-х была проложена магистраль по намытой территории Васильевского острова и острова Декабристов. Она проходит над бывшим дном Финского залива и рукавом Малой Невы, делит остров Декабристов и Вольный. А сейчас Архитектурный облик потихоньку начинает принимать очертания нового города. Построены уже дома, блок серий. Недавно завершили семнадцатиэтажную гостиницу Прибалтийская. Даже торговые центры собираются строить. Хорошо, хоть сохранили название маяк кинотеатру. Он так и назывался. ещё с 1910 года. А сейчас собираются возводить комплекс Морской каскад. Строят многофункциональный комплекс жилых и общественных зданий. Вера Ильинична видела проект, до «Да чего ж красиво. Считаю, новый город выстроен на воде Финского залива, улыбалась Вера Ильинична. Конечно, намытые территории были в Голландии и Сингапуре. Да и в России со времён Петра I Летний сад стоит полностью на территории из утрамбованного песка. Троицкая площадь, Тучков буян, всё это намытые территории. Марина не зря приставила на Кости кресту. Он владел всем этим богатством. У него была навязчивая идея создания дамбы, которая охватит всё побережье Финского залива. сделает курортную зону территорией для постройки частных коттеджей-особняков. Вера Ильинична переживала за Марину за последнее задание центра. Много думала про делишки кости креста. Но размышления Веры Ильиничной прервали торопливые шаги Марины и ещё какого-то гостя. Вера Ильинична широко открыла дверь своей комнаты, Увидела на пороге точную копию бывшего ухажера своей дочери, в ужасе открыла рот, часто заморгала. Только не говорите мне, молодой человек, что у вас отчество Григорьевич, строго произнесла Вера Линешна. Не скажу, у меня отчество Васильевич, произнес Руслан, оглядываясь на Марию. Она махнула головой, улыбнулась. Всё правильно, знакомьтесь. Это Вера Ильинишна, моя бабушка, произнесла Марина. А это Поделкин Руслан Васильевич. А я думала, ты поехала к своему дружку Косте, не глядя на Руслана, произнесла Вера Ильинишна, быстро развернулась и уехала к себе в комнату. Иногда воспоминания не лучшие друзья. Конечно, Вера Ильинишна не могла простить того мужчину, из которого потеряла единственную дочь. Она не хотела, чтобы Руслан оставался в их доме. Так прямо и сказала Марине, что не желает, чтобы этот молодой человек у них жил. Но Марина обняла бабушку, поцеловала, призналась, что этот молодой человек её внук тоже, потому что у него с ней течёт одна кровь. К тому же им придётся прятать родственника. от Сансаныча и кости креста. Вера Елинешна отрицательно помахала головой, она была недовольна, что Марина опять лезет в какую-то аферу. Она видела по телевизору, что за голову Руслана дают огромное вознаграждение. Это очень опасно. Бабулечка, тебе ли с твоим стажем не знать, как нам важна защита свидетеля, обнимала бабушку Марина. Ты не путай защиту свидетеля и главного подозреваемого фигуранта этого дела. Бабулечка, он не убийца. Ты мне веришь? Тебе верю. Давай, рассказывай, что знаешь. Марина привезла Руслана к бабушке, посадила напротив неё, попросила рассказать, что он вспомнил. Руслан повторил всё, что видел в день убийства. Ему позвонил Костя, они договорились встретиться. Но Руслан не мог удержаться, очень хотел увидеть свою девушку. Кто она, не помнит, но помнит, как по водосточной трубе пролез к ней на балкон. Дверь была открыта. Он зашёл в комнату, там никого не было. Решил подождать, сел на кровать, затем услышал странный звук, будто на ринге кого ударили. Крик, похожий на вздох. Такой обычно издают при нападении. Затем слова угрозы: "На тебе за всё". Руслан выскочил из комнаты на этот крик, забежал в спальню родителей, увидел кровавые пятна на одеялах и нож рядом с кроватью. Он почувствовал, что кто-то стоит сзади, хотел повернуться, но его огрели огромной хрустальной вазой. Он повернулся, Кровь залила лицо, в глазах помутнело, он еле удержался на ногах, но убийцу рассмотрел. В дверях стоял Костя Крест. Руслан испугался, выскочил на балкон, он соединяет обе спальни. По водосточной трубе быстро скользнул вниз, не смог дальше бежать, голова болела, больше ничего не помнит. Очнулся в больнице, смутно помнил Марину, которая его подобрала возле дома. Девушку, которую любил, тоже видел, правда лицо расплывалось, помнит только, что ее звали Марго. Веру Линешну подозрительно посмотрела на Руслана, уверен, что это был Костя Крест. Марина обняла Веру Линешну, поцеловала в щеку. Да, бабуля, он уверен. Я ему показала фотографию у Костя Креста, он его опознал. Мотив у него какой? удивилась Вера Ильинична. Пока не знаю, но обязательно выясню. Я сегодня улетаю с Костей в Астрахань. Руслан остаётся с тобой. Сам Санычу доложишь? спросила Вера Ильинична у Марины. Нет, бабуля, ещё рано. Нет ответа на некоторые вопросы. У него они обязательно будут. Ладно, выясняй свои вопросы, Русланов спячим по старому питерскому уголовному прошлому. Как это? удивилась Марина. Вера Ильинична сказала, что сейчас покажет. Попросила Марину выйти. Марина улыбнулась, подмигнула Руслану, вышла из бабушкиной комнаты. Вера Ильинична подоехала к шифонеру, взяла ключ, протянула Руслану. Ух, гад, как ты похож всё-таки на своего деда, громко произнесла она. глядя на Руслана. Одно лицо. Это от того, что я лысый, потёр себя по голове Руслан. Нет, глазища такие же, бровик переносится, когда злишся, засмеялась Вера Аленьишна. Я не злюсь, с чего вы взяли, Вера Аленьишна? С того, что называй меня бабушкой, иначе вот этой палкой огрею, показала она ему палку с крючкообразной ручкой. Вера Елинична носила с собой её будто ходячая. Быстро указала палкой на антресоль, попросила открыть дверцу, достать оттуда коробку. Руслан сделал всё, как сказала бабушка. Поставил коробку на стол, она подъехала сильными руками, которые заменяли ей ноги, оперлась на стол, лихо перепрыгнула на стул возле окна. Досталась из коробки красивое платье Chanel, когда-то привезенное трофеем из Германии. белый воротничок на чёрном драпе. Такой же белый отделка отстроченными манжетами на карманах. Платье было медиум длины. "Примерь", приказала Вера Ильинишна. "Не буду. Что за маскарад? Новый год, что ли?" возмутился Руслан. "Хочешь, чтобы нас цапали менты или бандиты? Делай, что я приказываю, внучок. Лучше не зли, Вера Ильинишна. Руслан молча надел платье поверх спортивных брюк, в которых Марина его привезла из клиники подруги. "Чулки надень, протянула их вместе с резинкой. Ноги побреешь завтра. А ещё чего побрить?" огрызнулся Руслан. "Ничего больше. Брови я тебе высчепую, как нужно. Будешь красотка у меня. Парик брюнетки примерь, между прочим, натуральные волосы." Руслан со злостью натянул на себя парик, понял, что с бабушкой лучше не спорить, бесполезно. Марина уже стучала в дверь, требовала аудиенции. Когда вошла, не поняла, куда делся Руслан. Вместо него стояла высокая, симпатичная барышня с прической коре, в очках и на крашенными губами. Кто это? удивилась Марина. Познакомься, это моя племянница Лизинка Котова. Сходство действительно было поразительное. Только лизонька Котова немного вытянулась, хоть и туфли не на каблуке. Марина ходила вокруг Руслана, трогла натуральные волосы, смеялась вместе с ним. Руслану тоже стало весело, что старый уголовный метод сработал. Это самая настоящая жизнь Керенского, даже сочувствую ему. Ладно, сколько мне быть в образе? спросил Руслан. Пока не приеду из Астрахани, в конце концов, здесь тебя искать не будут, это точно. Ни твои, ни мои люди. Соседям бабушка скажет, что приехала глухонемая родственница. Ты главное молчи, понял, когда с тобой разговаривать будут. Я могу фальцетом говорить, пропищал Руслан. Я в театральную студию ходил. Вот молодец. Посмотрим, как справишься с новой ролью, обняла его Марина.